80-е. Покахонтас. Зная, что английская публика не столь хорошо знакома с историей Покахонтас, как мы, вергинцы, и поныне чтящий память этого бесхитростного и доброго создания, мистер Уоррингтон по совету своих друзей сочинил небольшую балладу об этой индейской принцессе и напечатал ее в журналах за несколько дней до премьеры трагедии. Мы с Сэмпсоном считали, что это чрезвычайно ловкий и хитроумный шаг. Это послужит хорошей приманкой, сэр», — говорил мой пылкий друг-священник. Вы увидите, сколько рыбешки приплывет к нам все эти великий день премьеры». И он и Спенсер утверждали, что оба они слышали, как обсуждались мои стихи в различных кофейнях и какие им воздавались хвалы. Авторство же их приписывалось к мистеру Мезону и мистеру Хауперу и даже знаменитому мистеру Грею. Боюсь, что бедный Сэм сам распускал все эти слухи и, вздумая кто-нибудь назвать автором трагедии Шекспира, священник без сомнений стал бы утверждать, что Покахонтас — лучший из всех творений Великого Барта. С историей капитана Смита я познакомился еще с мальчишкой в библиотеке моего деда, и сейчас мне часто вспоминается, как я сидел возле доброго старика с моей любимой книгой в руках и с увлечением читал о подвигах нашего виргинского героя. Я любил читать о путешествиях Смита, о страданиях, пережитых им в плену, о его побегах и о жизни его не только в Америке, но и в Европе. И теперь в Англии, стоит мне взять с полки знакомый том, я снова как бы становлюсь ребенком, и меня обступают воспоминания далеких дней детства. Дед часто рисовал для меня сценки. Смит бьется с турками на Дунае. Дикари-индейцы ведут Смита на казнь. Сколь ужасна была схватка Смита с тремя турецкими вождями, и какой восторг вызывало во мне описание его поединка с Бонни Мольгро с последним и самым страшным из всех трех. Какое это было грозное время, Бонни Мольгро и каким рисовался он нашему воображению в огромном тюрбане с бородой и с етаганом в руке. После того, как Смит победил двух первых своих врагов и снес им головы с плеч, он встретился в поединке с Бонни Мольгро и, э, так говорилось в моей любимой старой книге, Остриями своих алибард они разили друг друга с такой силой, чтобы едва держались в сетле». Тут туго пришлось христианину, получившему столь тяжелую рану, что алибарда выпала у него из рук, а из-за земляного вала крепости уже доносились приветственные клики в честь будто бы одержавшего победу турка. Однако христианин был ловок и увертлив, а конь его проворен, и удары турка не попадали в цель. А христианин извлек свой меч и ударил турка под ребра, проткнул его насквозь, и тот хотя и спешился, но стоять уже не мог и тут же лишился головы, как все прочие. Награду за это славное деяние, герцог Сигизмунд пожаловал Смиту щит с гербом, а в гербе были головы трех турок и еще положил ему ежегодную пенсию в 300 дукатов. Изменив время и место, такая вольность — привилегия поэта, я заставил капитана Смита совершать в моей трагедии подобные же подвиги на берегах нашего Потамака и Джеймса. Моя баллада-приманка выглядела так. «Пока Хонтес». Сломан меч без сил десница, Ах, зачем он рвался в бой? Сон врагов окрест теснится, Одинок среди них герой. Чу звучит над полем боя, Их победный злобный крик Бьется воин, хоть паник, Брызжет кровь из ран героя. Возведен костер высокий, Факел смерти вознесен, Смерть в огне удел жестокий. Пленник будет ли спасен? Вкруг костра зловещи воя пляшет дикая орда, Но спокоен, как всегда, горд, бесстрашен ли героя. Тут воителя спасая, взора жертвы не сводя, Выступает молодая индианка, дочь вождя. и прочь, я ваш злодейский замысел свершить не дам, Я повелеваю вам соблюсти закон индейский. И рукой отводит смело томагавк и нож, Так вот, кто героя духа и тела от великих мук спасет, у костров лесной стоянки слышен сказ был их времен, как британец был спасен волей знатной индианки. Нет нужды подробно рассказывать фабулу трагедии, мои дети могут в любой день взять ее с книжной полки и прочитать, и я не очень-то, признаться, расположен читать ее нашей молодежи вслух, ибо когда я прошлым Рождеством по просьбе миссис Уоррентон прочел из нее два акта, священник и капитан Майлз задремали. Однако из приведенного выше стихотворения всякий маломальский знакомый с пьесами и романами может составить себе о ней представление на свой, э, так сказать, вкус. Индейский царь, прелестная принцесса, ее наперстница, влюбленная в слугу английского капитана. Предатель, проникший в английский форт. Храбрый индейский воин, пылающий безответной страстью к Покахонтас. Индейский знахарь и жрец, его превосходно играл Пальмер. Способный на любое коварство, предательство и преступление, и стремящийся во что бы то ни стало обречь пленного англичанина на пытки и смерть. Если ко всему этому прибавить засады в лесной чаще, воинственные пляски и клики индейцев, которые Гамбо весьма искусно научился воспроизводить, переняв их от краснокожих еще на родине, сцену прибытия английского флота, написанную не без намека на недавние славные победы в Канаде и непоколебимую решимость британцев навечно утвердить свою власть над Америкой, то становится понятно, почему кое-кто из нас полагал, что все вышеперечисленное должно содействовать успеху трагедии. Однако я уже упоминал о дурных знамениях предшествовавших дю-премьеры, о том, как завистливый, несговорчивый и робкий антрепренер вставлял нам палки в колеса и от предвзятом мнении, сложившемся о моей пьесе в некоторых высоких кругах общества. Чему ж тут удивляться, спрашиваю я, если Покахонтас не получила признания? Недоброжелательность критиков, отмечавших недостатки спектакля, пробуждает во мне только презрение и смех. Хорошие критики, нечего сказать. Карпизана не объявили шедевром, они сравненно более совершенные, более тщательно отделанные произведения осмеяли. Я утверждаю, что Хеган так превосходно сыграл свою роль, что один известный нам актер, он же и директор театра, мог бы ему только позавидовать, и если бы и не чьи-то происки, пьеса имела бы успех. Но кое-кем дано было указание, пьесу надо провалить. Так, во всяком случае, заявил Сэмпсон. Клянусь богом, весь театр был набит ирландцами, после них надо было окуривать галерею, и лучше всего серой. Честный капеллан клялся и божился, что мистер Гаррик сам ни чем не хотел допустить, чтобы пьеса имела успех и был вне себя от бешенства, когда во время великолепной сцены второго акта, где появляется Покахонтас и спасает Смита, бедняку Хэгану, привязанного к столбу для сожжения на костре, весь театр разразился рукоплесканиями и сочувственными возгласами. Тому, кого это может серьезно заинтересовать, я предлагаю знакомиться с трагедией, изданной in Октаво» или в последующем роскошном издании in Кватро» моего собрания сочинений и стихов оригинальных и переводных. И сказать, действительно ли вышеупомянутая сцена лишена достоинств, действительно ли стих ее не наслог не отличается ни возвышенностью, ни богатством. Одной из причин, помешавших успеху пьесы, была моя ревностная преданность исторической правде. В библиотеке музея я аккуратно скопировал в красках портрет сэра Уолтера Рейли с бородой и в брыжах. Мы обредили Хэгана в точности по этому рисунку. Моя дорогая Тео пожертвовала самым лучшим, доставшимся ей от матери, кружевом на его гофрированный воротник. И он выглядел в этом одеянии великолепно. Мисс Причард, исполнявшую роль Покахонтас, я тоже одел в точности как индианку. Эти костюмы я в свое время нагляделся у себя на родине предостаточно. Трудно поверить, но при ее появлении на сцене в зале раздались смешки. Впрочем, мало-помалу зрители привыкли к ее виду, но в ту минуту, когда она бросилась в объятия пленника, и у многих зрителей даже навернулись слезы на глаза, какой-то малый крикнул из портера. «Черт побери, это же прекрасная дикарка!» Целует голову сарацина. И тут в портере поднялся непозволительный хохот, взрывы которого повторялись в дальнейшем до конца представления. Подобно тому, как, по словам одного острика, персонажа забавного произведения мистера Шеридана, критик, драматурги никогда не довольствуются одним пушечным выстрелом при подъеме флага, а непременно заставляют пушки полить два, а то и три раза. Так и эту несчастную кабацкую шутку о прекрасной декарки эти невежды даже не знали, что покахонтес и есть прекрасная дикарка по ней, и таверну так назвали наш Весельчак из задних рядов Портера позволял Ад-Наусем. До тошноты по -латыне. В течение всего спектакля и всякий раз, как на сцене появлялся какой-нибудь новый персонаж, приветствовал его названием какой-нибудь таверны. Так, например, английскому губернатору с длинной бородой он кричал «козел и сапоги», его секретарю, который играл Баркер, очень круглолицам «Луна и бык» и так далее и тому подобное. И занавес опустился под неистовые крики, и свист, возраставшие с особенной силой всякий раз, как бедняга Хеган пробовал открыть рот. Самсон видел мистера Уилла в ложе с кем-то из его светских друзей и не сомневался, что этот негодный предатель был одним из вдохновителей вожаков тайного сговора против меня. «Я бы спросил его прямо в театре», — говорил мой верный друг, — «и будучи настоящим мужчиной, он вполне мог бы осуществить свою угрозу. Но тут я заметил, что по ищут посланца мистера Надоба и вынужден был смотать удочки». Да, недаром, говорится, цыплят по осени считают. Все мои надежды поправить дела сборами от спектаклей пошли прахом.